Как уберечь себя от соблазнов? И опять дырявые камеры, рваные покрышки, погнутые диски, опять грязь, пот, изнурительная работа, работа, работа. Через окно шино-ремонтной мастерской видны автомобили клиентов. Подкатила черная девятка в спойлерах, наклейках, на шлепках, примочках. На лобовом стекле розовая глазадая куколка. Вышел из машины джинсовый малый. Рубашка расстегнута до пупа. Рукава закатаны. На шее толстая золотая цепь. На левой руке Rolex, На правой золотой браслет. Массивные кольца на пальцах. Вынул пачку Данхила. Щелкнул зажигалкой. Вовка-мажор приехал. «Я на минутку», — вдруг засуетился Вася и сбросил рукавицы. «Учти, Васька», — строго сказал Арон, — «если ты с этим подонком провернешь хоть какой-нибудь гешефт, я вам обоим уши оборву. Не хватает нам еще с жильем дела иметь, мало нам было двух лет. Пуганая ворона куста боится». «Васька» угрожающе проговорил Арон, но Вася уже выскочил из мастерской и крикнул Вовке-мажору. «Привет, Вовик!» Рыбинович, Васька!» Вовка заржал. «Люди от таких кликух, как черт от Ладана, а он сам голову в петлю. Отваливаете?» «Отваливаем, Вовик». «Да, знаю, знаю. Поэтому и приехал. Капуста зеленая нужна?» «Почем? «А то ты цен не знаешь. Четвертак, доллар». Василий покосился на окно мастерской. Оттуда на него в упор глядел Арон. «Да нет, Вовик, этого добра у нас как грязи». «Ну, крутизна!» Вовик нервно закурил. «Могу взять по двадцать». «Лежит, пусть лежит. Есть не просит». Вовик метнулся к багажнику поднял крышку, сунул Рабиновича носом внутрь. Перед глазами Василия предстала выставка икон. «Там за буфом бешеные бабки», – жарко шептал Вовик. «Сколько вот это?» «Семь тонн. Как отдать?» «А вот это плохонькое?» «Ну, козел, плохонькое!» «Да это пятнадцатый век, фраер!» «Двадцать штук и ни цента меньше!» «Чем старее, тем дороже!» «Ритруха в чистом виде!» Василий украдкой оглянулся и увидел, что Арон через окно мастерской показывает ему свой огромный кулак. «Старик, нам это шелупонь, честно говоря, до фени», – небрежно проговорил Вася и захлопнул багажник девятки. «Мы, старичок, настолько серьезно упакованы, что иметь дело с мелочами просто нет смысла». Но Вовик не мог уехать просто так. Есть каналы переправки в обход таможни. За бабки, конечно. Тут Василий увидел, что на пороге мастерской, занимая собой весь дверной проем, уже стоит грозный арон. Вася покровительственно похлопал грязной рукой по джинсовому плечу Вовика. На этот счет, Вовик, у нас никакой головной боли. Увидел у заднего стекла яркий иностранный журнал и спросил, Парнуха? «Да нет, так, для понта». Вовик совсем скис. «Дай-ка его сюда», — сказал Вася. «Посмотрим на сон грядущий, что нас ждет в ихней изящной жизни». Заглядывай, Вовик, и, помахивая журналом, Вася пошел навстречу Арону. «За работу, Арон Моисеевич, за работу, товарищ Иванов».